«Откуда это вам известно?» «Меня предупредил Грак Ваш кучер открыл в себе призвание моряка. Он живет с командой и обзавелся другом, знающим французский язык. У Лейтона есть приверженцы, которых он не перестает настраивать против присутствия женщин на борту. Кроме того, он врач и может догадаться о подлинной причине вашего недомогания». Я считала, сухо заметила Марианна, что любой врач обязан хранить профессиональную тайну. Безусловно. Но, повторяю вам, этот ненавидит вас, и я считаю его способным на любую подлость. Послушайтесь меня, Марианна. Расскажите правду, Бофору он способен понять, я уверен. А как вы думаете, он прореагирует? Я уверена, он... «Не поверит! Никогда я не посмею сказать ему в лицо подобную вещь!» Как недавно Езон на террасе, Марианна стала ходить взад-вперед, комкая в руках маленький кружевной платок. Воображение уже представило ей сцену, которую она вызовет. Она признается Езону, что забеременела от управляющего. «Да он в ужасе убежит!» «Вы всегда такая решительная, отступаете перед объяснением?» Тихо упрекнул Жолеваль. «Я отступаю перед неизбежной утратой человека, которого люблю, Аркадиус. Любая влюбленная женщина реагировала бы так же. Но кто говорит, что вы потеряете его? Я повторяю, он любит вас и, может быть... Вот видите...» С коротким смешком прервала его Марианна. — Вы сами говорите, может быть. Из-за этого «может быть» я и не хочу рисковать. — А если он узнает? Если каким-то образом истина станет ему известна? — Тем хуже. Вы хотите, чтобы я разыгрывала свою жизнь в Орлянку? Через неделю-две мы будем в Константинополе. Там я сделаю все, что надо а до тех пор постараюсь держаться. Безропотно вздохнув, Жулеваль встал с кресла и подошел к Марианне. Взяв ее за голову обеими руками, он поцеловал пересеченную прямой складкой лоб. — Может быть, вы и правы, — сказал он. — Не могу вас принуждать. И, конечно, вы не согласитесь на предложение, чтобы я сделал это неприятное объяснение, которое вас так пугает. изон питает ко мне дружеские чувства и уважение, я буду удивлен, если он не поверит мне. Особенно он поверит, что вы слишком любите меня и готовы защитить от любых невзгод, и что я заставила вас поступиться совестью. — Нет, Аркадиус, я отказываюсь, но благодарю вас от всей души. Он поклонился с печальной улыбкой и ушел в свою комнату, тогда как Марианна начала бессонную ночь с противоречивыми тревогами перед грядущими днями и удивительной нежностью, сохранявшейся после предыдущей ночи. Полнота ощущений, которые она изведала в те незабываемые минуты вне времени и пространства, еще достаточно наполняла ее, чтобы сохранить глубокую радость, совершенно свободную от чувства бесчестия и ложной стыдливости. В объятиях того безликого существа она познала мгновение исключительной красоты вся прелесть которых заключалась именно в том что она никогда не узнает кем был ее случайный любовник но когда на другой день облокотившийся планшир волшебницы моря марианна смотрела как тают в золотистом утреннем тумане белые домики корфу и его старая венецианская крепость она не могла прогнать мысль о том кто скрывается там, затерянный среди скалы зелени, но кто, может быть, иногда будет забрасывать сети или швартовать свою лодку в той маленькой бухте, где ради пленительной леды он на время перевоплотился в повелителя богов.